Глава тридцать пятая «Ты уверена, что хочешь этого?» Теодор расхаживал по своему кабинету, заложив руки за спину. Я не решилась вернуться в замок изумрудной ведьмы, хотя Вилл и настаивал. Он был уверен, что Лили оттуда уже выносит монатки и освобождает хозяйские покои. Я же в этом, откровенно говоря, сильно сомневалась. Кто-кто, а Лили не из того теста, чтобы так просто от всего отказаться. Даже после провала своего покровителя. Теодор со мной согласился, когда услышал всю историю. Правитель Тархенда был в таком шоке от всего происходящего, что впервые несколько минут попросту молчал. Зато мыслил наверняка такими словами, которые королю не подобают. «Куда Веледар сбежал?» Мужчина опустился в кресло, так и не дождавшись от меня ответа на свой первый вопрос. «Его вызвали в одну гильдию. Что-то срочное». «Не сомневаюсь», — мыкнул Теодор. «Странно, что брат не прервал все связи с этой бандитской шайкой». «Порвать со своей прежней жизнью не так уж и легко», — выдохнула в ответ, тем самым полностью раскрывая свои чувства. Теодор понял меня, коротко кивнул и, перегнувшись через стол, поймал мои руки в свои. Посмотрел в глаза. «Сандра, прошу, подумай о том, что тебе предстоит. Зная слишком эгоистично с моей стороны просить тебя об этом, но...» Он не договорил, что именно «но», да только по глазам я все видела. Чувствовала его эмоции и понимала, он боится меня потерять. Стоит мне сейчас принять эту проклятую судьбу, которая внезапно обрушилась на плечи, как Теодор меня потеряет. Ведьмы не могут иметь семьи, не могут встречаться с мужчинами, любить и быть любимыми. Если я приму эту судьбу, то навсегда останусь одна. У меня будут земли, которые придется защищать, люди, которые будут любить и боготворить, сила, о которой можно только мечтать, но все это будет уравновешивать Одиночество. Ты, я... высвободив руки из его, я встала. Прости, я не готов ничего ответить. Понимаю. Я просто хотел сказать, что данная тобой надежда все еще горит огнем в моем сердце. Это психологическое давление убивало. Вот не эти слова я сейчас хотела услышать. Абсолютно не эти. Мне надо идти. Я присела в реверансе, подхватив невесомую юбку. Хорошего дня, Ваше Величество. Из кабинета выскользнула до того, как мужчина успел мне ответить. Зато я успела уловить всю гамму его чувств. Симпатию, притяжение, горечь, злость и опустошение. Чувствовала их как свои. И даже начинала чувствовать вину, хотя не должна была. Свернув по коридору, я буквально выбежала в парк. Вдохнула воздух полной грудью и поспешила в самый отдаленный уголок. Подальше от чужих глаз и ушей. Хотелось побыть одной, попытаться найти выход из сложившейся ситуации. Если я откажусь от трона, то смогу ли вернуться домой? Может и да. А захочу ли? Ветки густых кустов, огораживающих защитную стену, затрещали. И через мгновение среди них появился Велидар. О боже, да двери точно не для тебя делали. Рассмеялась я, наблюдая за тем, как колдун вытряхивает из волос листья и веточки. Порт. Таул дал сбой. Пробормотал он, обнаружив на своей рубашке большую дыру под правой рукой. «Отлично. Проклятый эксперимент этого лиса». «О чем ты?» Я не могла перестать улыбаться, присела на краешек большого фонтана, выточенного в форме цветка. «Да, лаборатория одного мага гильдия получила в оплату долга. Меня попросили помочь разобраться и определить, что и что. Товаров на продажу там огромная куча. А вот некоторые экспериментальные артефакты перед продажей решили проверить». Я хихикнула. Но «Ну, хоть целиком тебя доставил они по частям. Это верно. Зашипев от боли, Вил выдернул из руки большой шип. А ты как развлекаешься в свободное время? Думаю о том, как жить дальше, пожалуй, плечами». Вот сильно сомневаюсь, что изумрудный трон так легко согласится вернуть меня домой, если откажусь. Защитник поднял на меня взгляд, миг посерьезнел и в несколько шагов оказался рядом. Ты все же решила отказаться? Он просто спрашивал, без особой надежды или горечи. Этот колдун настолько умело скрывал свои чувства, что мне даже дышать становилось легче. «Я ничего не решила», — признался ему. «И от этого только тяжелее. Фиг поймешь, что делать. С одной стороны, хочется принять такой щедрый дар, а с другой...» Я так выразительно посмотрела на колдуна, что тот на мгновение даже замер, потом тряхнул головой. «А с другой...» С другой мое лишение, с третьего возвращения домой. Я усмехнулась и продекламировала. Как в сказке прямо. Направо пойдешь, счастья лишишься. Налево пойдешь, под замок себя посадишь. А прямо пойдешь, себя потеряешь. Жопа одним словом. Ты же должна была с Тео встретиться. Не к месту вспомнил колдун. Что он сказал? Под настолько пристальным взглядом я переставала чувствовать себе силу, которая нашептывала эмоции окружающих. Сама почувствовала себя под увеличительным стеклом. «Ничего», – выгородила я короля. Поговорить не удалось толком. Не знаю, что такого прочитал в моих словах Велидар, но лицо его ожесточилось, по лицу заходили желваки. Вил, Я напряглась, встала у фонтана. Он пытался тебя в чем-то убедить? «Нет». Колдун перехватил мой взгляд, несколько мгновений молчал, а потом кивнул. «Хорошо». «Мне не нравится твое настроение?» Произнесла я, глядя на мужчину. «Что ты задумал?» «Ничего». «И не лжет же. Прицепиться не к чему». «Ты куда-то шел?» Я решила закончить этот бесполезный разговор. «Что толку мучить сейчас всех, если это только сложности моего решения?» «Я хотела побыть одна». «Хорошо». Голос колдуна не дрогнул, он даже бровью не повел. Но в интонациях я уловила горечь. «Желаю тебе принятия верного для себя решения». Кивнув, он развернулся на пятках и поспешил полей к замку. Я дождалась, пока защитник предыдущей изумрудной ведьмы скроется за зарослями парка и достала из складок платья зеркало артефакт. Велидар принес его еще утром. Как оказалось, он стащил его из лаборатории Винфа еще во время нашего побега. И сейчас оно было как никогда кстати. Несколько мгновений, вливание силы и короткое воспоминание – это все, что потребовалось для активации «Аля?» Мама куда-то бежала, судя по всему, по темному коридору. «Я же тебе час назад сказала, что сама свяжусь». «Привет». Меня кальнули ее слова, но я постаралась от них отмахнуться. «У нас прошло больше времени». «Нас?» Мама хлопнула дверью в ванной и включила воду. «Ты уже привыкла?» Я запнулась и грустно улыбнулась. «Тут столько всего произошло, что сложно говорить у них. Ну, рассказывай». Она устроилась на краю ванны и зевнула. Все равно я теперь не засну. Набрав побольше воздуха в легкие, я начала рассказ с самого начала. Мама то охала, то смеялась. А когда речь коснулась портрета отца, погрустнела. Димка мне рассказал все через несколько месяцев после нашей встречи. Тихо произнесла она, опуская взгляд. Я вначале не поверила. Да и разве поверишь такое? А потом он мне показал это зеркало. Я слышала несколько его разговоров с матерью. Принять было сложно, но что не сделаешь для любимого, верно? Она говорила дальше, а в моих ушах звучал этот риторический вопрос. переворачивал внутри меня все, что только можно было перевернуть. И без всякой магии. Что не сделаешь ради любимого? Мама. Я перебила, заметив, как блестят ее глаза. Я не знаю, что делать. Законы этого мира настолько варварские, что мне даже представить сложно, что их придется соблюдать. Если я соглашусь принять наследие никогда не смогу быть любимым, не смогу воспитывать детей. И пусть я о них даже еще не думала, но вот представь. «Саша, если ты хочешь услышать от меня совета, то я не смогу тебе его дать», ответила мама, поймав мой взгляд. «Просто слушать свое сердце. Если ты хочешь вернуться домой, я буду рада. Если решишь остаться, я буду надеяться на твое благоразумие и хотя бы редкую связь со мной. А если все же примешь то, что принадлежит тебе по праву рождения...» Это будет только твое решение. Не перекладывай его на чужие плечи. От этого ничего хорошего не произойдет. «Спасибо», – произнесла я спустя долгое мгновение. И все же помогла. Она кивнула и выключила воду в ванной. «Есть еще что рассказать?» «Зная тебя, не влипнуть в очередную опасную историю, ты попросту бы не смогла». Я улыбнулась в ответ. Беспокоить маму понапрасну не хотелось. Я и так убрала из своего рассказа почти всё самое интересное. То, что могло её взволновать. Да нет, вроде бы. Драко! Прокричала синяя птичка, пролетая мимо меня и усаживаясь на ближайшую ветку дерева. Драко! Король брат убивает!» Первые секунды я даже не поняла, что это меня прилетели известить, а потом сердце сжалось от дурного предчувствия. «Мама, я призвоню По привычке произнесла я, переставая подпитывать зеркало магии. «Пока». Она хотела было сказать что-то еще, но я уже не слушала, а бежала вслед за весть птичкой. Крылатая стремглав влетела к замку, огибая низкие ветки деревьев. А я неслась за ней, сжимая в руках артефакт, которым хотелось прибить обоих придурков. Перед Дарст нашлись на небольшой поляне в окружении деревьев. Зрителей, кроме птиц, вокруг не обнаружилось, но и этого было достаточно. «Какого черта тут происходит?» – рявкнула я, обведя взглядом братьев. Велидар, судя по всему, даже до замка дойти не успел. Как его перехватил король. Оба держали в руках по мечу и сосредоточенно следили за движениями противника. Не знаю, успел ли начаться бой или я подоспела вовремя. Сейчас во мне клокотала только злость. «Сандра, прошу, не вмешивайся!» – спокойно попросил Теодор, двигаясь по кругу. «Я вызвал Велидара на дуэль. Это дело чести». «Какой нахрен чести!» Я не подумала слушать, взмахнула рукой и выпустила магию. Так моему собственному удивлению подчинилась. Силовая волна выбила из мужских рук оружие. Мечи упали на землю. «А теперь я хочу услышать, с какого перепугу все это началось!» Белидар Арне отказался помогать мне. Процедил сквозь зубы король. «Ты причину уточни у него, Аля. Мыкнул защитник, держась весьма расслабленно, будто секунду назад не собирался сражаться со своим родным братом. Причина леди Сандру не касается. Как раз таки касается, судя по всему. Я повернулась к правителю Тархенда. Может, вы скажете? Лорд Арнет отказался помогать мне в одном дипломатическом деле. А если быть точнее, фыркнул Вил, мне приказали уговорить себя отказаться от изумрудного трона. Что? выдохнула я и повернулась к Теодору. Это правда? «Правда, леди Сандра, я не хочу, чтобы вы жертвовали своей жизнью ради всего!» Лжет. Я в который раз уловила в его речах и поведение эгоизм. «Когда все должно принадлежать ему, все должны слушаться короля, даже чужие сердца. Ведь именно ради этого он хочет, чтобы я от всего отреклась. Ради того, чтобы он смог получить желаемое». «Я уже приняла решение». Слова сорвались языка вместе со злостью. «Я приму наследие Винфай и никто не сможет меня от этого отговорить.